Глава 5. Следующие пару недель становятся пыткой. Я стараюсь, честно. Стараюсь вести себя как обычно. Но это так трудно. Мало того, что мне в подробностях приходится выслушивать от Токси об их встречах с котом, так еще и усатый решает, что я лучший советчик в вопросах их отношений. И я застреваю в огненном кругу печали, из которого не могу выбраться. Стою у открытого огня, что опаляет кожу, и улыбаюсь, делая вид, что мне не больно. Но я ведь сама на это подписалась. Чего теперь скулить? Кому нужны мои проблемы, кроме меня? Окси радостно кричит и скачет, как кузнечик на сломанных ножках. «Меня выбрали, Бо! Представляешь?» «Поздравляю!» Каждый год в конце сентября... В школе проходит конкурс для старшеклассниц «Мисс Осень». Кого, как ни Ромашову, могли выдвинуть для участия от нашего класса. Это будет битва титанов. Виолетта Цверинка против Оксаны Ромашовой. Мне уже страшно. Богдан с Вадиком появляются из толпы учеников, высыпающейся из столовой. «Что за веселье?» — спрашивает кот, закидывая руку Окси на плечо. Крошечный укол зависти и ревности ощущается в груди, но я упрямо его игнорирую. «Я буду мисс Осень!» «Ты хотела сказать, что будешь участвовать?» — уточняет Вадик. «Шевчук, ты в меня не веришь?» «А вот и еще одно новшество. Оксана начала называть Вадика по фамилии, а он, в свою очередь, стал вести себя с ней так, как раньше со мной. Всё перепуталось». Все И только два человека довольны. Нетрудно догадаться, какие, верно?» «Круто!» — улыбается Богдан и смотрит на свою девушку с гордостью. «Да. И мне, кстати, нужна будет твоя помощь». «Какая?» «Творческий номер? Будем ставить танец. Скорее всего, вальса может...» «С кем? Со мной?» — усмехается Богдан, и переводит на меня взгляд в поиске поддержки и понимания. Развожу руками, поджимая губы. Даже я не стала бы спорить с Окси, если она уже что-то решила. Лишь бы не придумала, как и меня напрячь. Например, влезть под потолок и разбрасывать лепестки роз, пока они с Богданом будут кружиться в романтическом танце под французские сопли. «А с кем еще? удивляется Оксанка. Кот бледнеет, а мы с Вадиком едва сдерживаем смех, ведь оба знаем его слишком хорошо, чтобы понять по одному взгляду, что именно он думает об этой затее. От продолжения веселого разговора нас спасает звонок на урок. Литература будет долгой. Эра Ивановна рассказывает об ответственности человека за свою судьбу на примере пьесы Чехова «Вишневый сад». Пытаюсь внимательно слушать учителя, но сосед по парте мешает. «Отговори ее, шепчет кот. «Сам отговори. Она твоя подруга. А твоя девушка?» Лисенок, ты представляешь меня танцующим вальс?» Еще нет», — ловлю смешинку ладошкой и наклоняю голову ниже, чтобы учительница не заметила. Но скоро смогу увидеть это своими глазами. «А тебе весело, да?» «Ты не представляешь, насколько». «И ты не спасешь друга?» «Этот друг убил меня пару недель назад», — подсказывает внутренний голос. Накрываю его звуконепроницаемым куполом и возвращаюсь в реальность. «Ты подписал этот контракт с люнями. Теперь живи с этим». «Ну, спасибо тебе». «Ладно, мне его жаль. Знаю, какая это будет пытка». Кот — спортсмен, ему не привыкать к судьям с оценками. Но сцена и танцы — не его стихия. «Дам тебе совет. Вздыхаю я, не в силах больше выносить грустный кошачий взгляд. Делай все максимально плохо. Окси ни за что не выйдет на конкурс с партнером, у которого не будет получаться идеально. Она найдет тебе замену и отстанет. Если ты, конечно, не против, чтобы твоя девушка танцевала «Точно, спасибо!» — с облегчением произносит он, даже не дослушав. «Лисёнок, ты моя героиня!» «Что бы я без тебя делал?» Вероятно, танцевал бы вальс в ужасно неудобных туфлях, под музыку, от которой возникает желание застрелиться. Бег школьных дней нельзя остановить. Как и разобрать бардак на моем рабочем столе. Распечатки, методические пособия, рефераты — Тесты по английскому. Домашнего задания задают с каждым днем все больше и больше. Иногда возникает ощущение, что я могу поступить в МГУ, но после очередной тройки за самостоятельную работу думаю, что такую дурочку не возьмут даже в ПТУ. Окси последние несколько дней одолевает меня мелодиями для творческого номера и фасонами платьев. Никак не может определиться. Русский или зарубежный исполнитель? Пышное или прямое в пол? Вот проблемы у человека. Не то, что у меня. Окси. Богдан не справляется. Я уже не знаю, что делать. У него не просто две левые ноги. У него две левые руки бабуина вместо ног. Куча рыдающих смайликов. Бо. Сделай ему скидку. Он до этого никогда не танцевал вальс. Вообще ничего не танцевал. Смеющийся смайлик. Окси. Скидку? Да я ему штраф выпишу. Больше никаких поцелуев пока не научится. Вот, решено. Хитрый смайлик. Смотрю на дисплей телефона, а перед глазами он. Их поцелуй. Я уже пережила его в реальности и отчаянно стараюсь забыть, но не могу. Бо. Смайлик-улыбочка, смайлик-рука, показывающая большой палец. Возвращаюсь к заданию по математике, на телефон снова оживает. «Да что же это такое? Я одна, что ли, учусь в нашей школе?» «Кот. Видео. Свадебный вальс, где жених храняет невесту в торт». «Бо. Смотрю, ты усердно готовишься к конкурсу». «Кот. Оксана не сдается. Легче прыгнуть с парашютом, чем вот это вот все. Бо, хочешь, сломаем тебе ногу. Тогда точно не сможешь танцевать. Кот, какая ты добрая, просто ангелочек. Бо, смайлик-ангел, смайлик-топор. Кот, ты действительно смогла бы сломать мне ногу? Бо, нет, ты что, конечно нет. Бо, у меня не хватило бы сил. Мы бы нашли кого-нибудь побольше, улыбающийся чертик. Кот. Вот спасибо, лисенок! Ты настоящий друг. Никогда не бросишь в беде. Смайлик, закатывающий глаза. Бо! Для тебя все что угодно, кот. Обращайся. Улыбающийся смайлик. На экране танцуют три точки. Богдан печатает что-то еще. Жду, затаив дыхание. Может я и пытаюсь сделать вид, что ничего не изменилось, но это не так. Это только роль, которую мне легко играть, ведь она моя собственная. Я ее придумала и теперь мучаюсь. Точки исчезают, сообщений нет. Наверное, глюк. Актовый зал украшен белыми и желтыми шарами и искусственными золотыми листьями, над которыми трудились начальные классы. Помогаю с организацией и делюсь опытом с новой ведущей. Восьмиклассница Алина так сильно нервничает и переживает, что хочется обнять ее и не отпускать, пока все не закончится. Еще целая неделя, Алин. Ты запомнишь текст, не переживай. «Богдана!» — зовёт Галина Витальевна. «Оксана до сих пор не принесла музыку для творческого номера. Не знаешь, она вообще готовится». «Конечно. Они сейчас с кошиком репетируют в классе хореографии. Можешь ее позвать, пожалуйста?» «Да, хорошо». Спускаюсь на первый этаж и прохожу мимо столовой к дальнему крылу, где спрятаны музыкальный и танцевальный классы. Тонкая лирическая мелодия льется навстречу и приглашает следовать за ней. Заглядываю за дверь. Красная Оксанка — Что-то возмущенно объясняет коту, а он скучающим взглядом смотрит в окно. «Привет», — произношу я, давая о себе знать. «Окси, тебя там Галинушка зовет, она в Актовом». «Хорошо, иду», — вздыхает подруга. «Бо, может, ты попробуешь? Я уже без сил». «Попробую что?» «Поучи его. Если уж у тебя не получится, то я не знаю. Придётся искать кого-то еще. Перевожу взгляд на Богдана. Он незаметно подмигивает мне. Хорошо? Спасибо. Оксанка хватает сумочку и выскакивает в коридор. Улыбка чеширского кота появляется на лице друга. План почти сработал. Поздравляю! хмыкаю я и складывая руки на груди, облокачиваюсь о пианино, стоящее у зеркальной стены. Богдан подходит ко мне. И протягивает руку. Смотрю на его ладонь. Такая большая. Раньше я этого не замечала, или не придавала значения. Что ты делаешь? Поднимаю взгляд и вижу внимательные серые глаза столикой привычного лукавства. Приглашаю тебя на танец. Я не. Да ладно, лисенок, попробуй. Вдруг у тебя действительно получится меня научить. Вдыхаю побольше воздуха и касаюсь пальцами его горячей ладони. Богдан перехватывает мою руку и уверенно выводит в центр зала. Обнимает за талию, притягивая ближе. Пылинки разбитого сердца трепещут, будто собираются подняться и вновь стать единым целым. «Готова?» — тихо спрашивает кот. «Ты ведь знаешь шаги?» Голоса нет. Поэтому просто киваю и... Мы танцуем. Правда, танцуем. Несложный вальсовый квадрат. Назад, вправо, приставить. Раз, два, три. Кот крепко держит мою руку, глядя в глаза. Чувствую каждый его шаг, прежде чем он его сделает. Мы словно парим. Не могу поверить. Ты... ты танцуешь. За эту неделю и коллега бы научился, усмехается он. Тогда почему не хочешь выступить? У тебя хорошо получается. Богдан прижимает меня к груди, поднимает и кружит. Дыхание перехватывает от ощущения полета. Он смотрит меня в глаза, не моргая, и медленно возвращает на пол. «Лисёнок, я. Богдан не заканчивает фразу. И делает шаг, который я не успеваю предвидеть теряю равновесие, запутавшись в ногах И неуклюже взмахивая руками «И ее роняешь?» — возмущенно говорит Окси «Ну как он, Бо? Совсем безнадежен или просвет и есть?» Богдан меня отпускает Становится холодно Смотрю на подругу, а после снова на друга Кот сверкает серебром в глазах, умоляя молчать И передо мной становится выбор. Первый раз в жизни. Чья я подруга? Сказать правду ради одной или солгать ради второго? Секунда на раздумье. Это фиаско, Оксан. Он мне все ноги отдавил. В пятницу после школы надеваю почетную медаль старшей сестры и остаюсь с малышкой дома. отпуская родителей за покупками. Не знаю, как в других семьях, но в нашей мама неделями уговаривает отца съездить и купить несколько новых рубашек, ведь те, которые приносит она или заказывает с доставкой, ему не нравится от слова совсем. Ему вообще невозможно угодить. Так что остаться с ангелочком не такая уж сложность, в отличие от того, что сейчас приходится терпеть маме. а заодно я могу серьезно поговорить с сестрой без лишних ушей. «Гель, пока ты еще малышка и не можешь делать ошибки и глупости, я дам тебе совет. Никогда, слышишь, никогда не пытайся жертвовать собой и своими чувствами. Не будь такой дурочкой, как я, ладно?» Ангелина в ответ хлопает голубыми глазами. «Да», — отвечаю вместо неё, — Я никому не дам тебя в обиду. Обещаю. Вот сейчас сама все шишки соберу, чтобы потом поделиться опытом. Телефонный звонок прерывает мою речь. Погоди, солнышко, нужно ответить. Беру в руки мобильник на дисплее селфи полугодовой давности. Мы с Окси на школьной ёлке. Ее белые волосы блестят в искусственном свете, а черное бархатное платье — сидит точно как на модели. И рядом я в белой толстовке с безумным шляпником. Недовольная и насупленная, потому что не хотела танцевать, а эта юла вытащила меня, да еще и фоткаться заставила. Привет. Бо, приветики. Есть планы на вечер? Ам, я с малой сижу, но когда родители вернутся, то отлично. Пока еще не начали лить осенние дожди, и мы не превратились в изюм, предлагаю прогуляться. Завтра все равно сокращенный день в честь праздника, и нам ничего не задали. Конкурс не праздник, и вообще-то нам нужно выучить стих по литературе. Эрушка, 20 минут только здоровается с нами. Я выучила стих еще полчаса назад. Мне в любом случае не страшно, но. Пойдем? в нетерпении спрашивает Оксанка. «Ну пойдем, ну пожа...» «О, нет, только не это». «Хорошо, вернутся родители, и если они отпустят...» «Договорились, перезвоню через час». Весело бросает она и завершает звонок. Смотрю в телефон около минуты, пока глаза не начинает печь. Перевожу взгляд на сестру. «Ты что-нибудь поняла?» Она встряхивает головой. Вот и я ничего не поняла. Осень все крепче хватает поводья, оставив лето позади. Кутаюсь в джинсовку, подставляя щёки ветру, и жду подругу на нашем обычном месте. Стук каблучков оповещает о ее приближении. Оборачиваюсь и округляю глаза. Модная черная куртка, джинсовая короткая юбка и замшевые сапожки до колена. «Ты для меня так разоделась?» — спрашиваю я, поднимаясь со скамейки. «Для себя», — заявляет она и садится. «Будем гулять здесь?» «Нет. Просто у меня для тебя есть новость. Я такое узнала!» «Тебе, кстати, тоже лучше присесть». Это место уже становится роковым. «Что там еще? Я внебрачная дочь президента?» Сажусь рядом с подругой, глядя в ее сияющие счастьем глаза. Ну, говори уже, ты нравишься Вадику. Что? Хочу я, запрокидывая голову, но когда опускаю подбородок, становится уже не смешно. Ты ведь шутишь? Нет, он сам мне сказал. Качаю головой не в силах поверить: Я нравлюсь Шевчуку. Это что, параллельная вселенная? Бо, я серьезно? Мы разговаривали с ним пару часов назад. Точнее, переписывались. Он и до этого спрашивал у меня о тебе. Я просто не сразу высекла фишку, но теперь... Нет, отрезаю я. Что? Почему? Он же... Я сказала нет. Бо, послушай, дай ему шанс. Парень влюблен в тебя, это же здорово. «Представь, мы будем двумя парочками лучших друзей. Так круто!» «Мы мечтали с тобой с пятого класса, что когда-нибудь будем встречаться с ребятами, которые дружат между собой, чтобы вместе гулять и все такое!» «Мы мечтали, что выйдем замуж за братьев-двойняшек. И это были детские глупости!» Оксанка вздыхает, сжимая губы. «Он совсем тебе не нравится?» «Теряюсь». В последнее время Вадик не раздражает меня, как это было всегда. И мы действительно можем общаться нормально, но... Нравится? Нет. Только как одноклассник или приятель. Мотаю головой, чтобы остановить мысли, которые настойчиво лезут в голову. Если кот теперь сокси, и он никогда не станет моим парнем, то мне, возможно, стоит перестать бегать от других». размышление кажется верным но вадик богдан и вадик ждут нас на фонтане тихо произносит окси но я могу позвонить и сказать что мы нет все нормально идем твердо заявляю я вскакивая на ноги я устала убегать и прятаться пора вытаскивать голову из песка я поговорю с вадиком он не глупый парень думаю, «Мы найдём выход». Решить все в голове было нетрудно. Но вот уже полчаса я сижу между Окси и Вадиком и смотрю на свои пальцы, пока ребята вместе с котом обсуждают сериал, который должен скоро появиться в сети. «Пить хочется», — говорит Окси, опуская голову на плечо Богдана. Пойдем в магазин», — отвечает он. «Ребят, вы с нами?» «Нет». Мы тут посидим. Слова такие горькие, что не имеет язык. Ладно. Кот медлит, но я не поднимаю головы. Вам что-нибудь взять? Лисенок Алоэ, это понятно. Водоса тебе. Колу? Ага, отзывается Шевчук. Окси и кот покидают нас. Смотрю вниз, не чувствуя сил, чтобы пошевелиться. Богдана... «По имени? Кто это такой? Он не называл меня так никогда!» «Да, тихо отзываюсь я. Стрёмная у нас ситуация, верно?» «Это точно. Лисецкая, блин! Посмотри на меня! Я будто сам с собой разговариваю!» Поднимаю голову и поворачиваюсь к нему лицом. В свете фонаря вижу, как покраснели его щеки, а глаза горят стеснением. Будешь моей девушкой. Забываю все на свете. Как дышать, говорить. Что-то внутри оживает, но я не понимаю это чувство. Как будто мне хочется быть хоть кому-то нужной. Хочется, чтобы все было как у других. И это шанс. Вдруг все действительно изменится. Станет волшебно, как в моих любимых романтических комедиях, где люди, которые ненавидят друг друга, влюбляются и... хэппи с красивым финальным поцелуем. Сердце с бешеной скоростью скачет за ребрами. Что, сердце? Ты еще там? Понимаю, что не могу сказать «нет». Не могу, и все. Мне хочется, чтобы жизнь стала проще, чтобы никому не было больно, чтобы все были счастливы. И я тоже». Ха, хорошо». Вадик находит мою руку и крепко ее сжимает, широко улыбаясь. Отвечаю ему взаимной улыбкой. «Надеюсь, она выглядит искренне». «Очень надеюсь».